Глава 24 в Слоумсквер. Я был сильно разочарован, когда не обнаружил на своем столе в отделе обработки данных ни одного нового документа. Когда ты попал в больницу, дела передали другим сотрудникам, пояснил Стефанопулос. То есть я уже шесть дней числюсь в отделе убийств и за это время выполнил всего два с половиной задания. Мало того, что при оценке работы это будет выглядеть не очень убедительно, так я еще здорово сомневался, что мистическое сражение в канализации с туннельным магом земли прокатит в качестве оправдания. Во избежание бумажной волокиты мы не предъявили Заку никаких обвинений. Однако д о х у ч е в о объяснили, что у него есть все шансы встретить Рождество в камере, если он не будет сотрудничать со следствием. к а б и н е т ы для допроса в отделе убийств – это невзрачные комнатки со стенами цвета пачек винзерблю и потертыми деревянными панелями. Из обстановки — изцарапанный деревянный стол, стулья, обычный двухкассетный магнитофон для записи. На потолке шар из помутневшего п л е к с и г л а с а за которым прячется видеокамера. Зака усадили в один из этих кабинетов, и он за час воздвиг на столе небольшую горку из шоколадных оберток, увенчанную останками растерзанного пластикового стаканчика. Привет, прелестное создание! Улыбнулся он, когда мы с Лесли вошли. Ну, спасибо за комплимент, хмыкнул я. Есть ч щ о пожевать, умираю с голоду. Я смахнул мусор в корзину для бумаг и шлепнул перед Заком сверток из вощеной бумаги, подозрительно мягкий. Зак осторожно раскрыл его, понюхал и блаженно улыбнулся. Молли делала. Что это такое? спросила Лесли. б о терзельцем, ответил он. Понятно, протянула Лесли, которая, как и положено девушке из э Секса, печёнку от рубца вполне себе отличает. Как-то раз она добрых полчаса объясняла, какие неожиданные и замысловатые части тел животных могут таиться в блюдах традиционной кухни, которые готовит Молли. Если вы не знаете, что такое зельц, я лучше и говорить не буду. Остановимся на заливном. Это общее название подобных блюд. Не будь Лесли в маске, я бы наверняка увидел, как вытягивается ее лицо при виде заказа, жадно наворачивающего это кушанье. Есть несколько методик ведения допроса по принципу кнута и пряника. Сивил рассказывал, что раньше, когда почти все поголовно курили, достаточно было некоторое время не давать подозреваемому сигарет, и он очень скоро кололся, только бы дали покурить. Способ неплохой, если вам нужен формальный результат. Но если требуется качественная и достоверная информация, действовать надо тоньше. Обсудив все перед допросом, мы пришли к выводу, что мало вынудить Зака заговорить. Надо еще заставить его говорить здраво и по делу. Низкий уровень сахара в его крови сделал бы только хуже, но Стефанополос сказал, что тут главное не переборщить. Поэтому он и получил в добавок сладостям бутерброд с требухой. Итак, что скажешь насчет своего друга? Какого? Не понял Зак. У меня много друзей, у которого через чур умелые руки, пояснил я. Зак не п о н и м а ю щ е уставился на меня, но я знал, что он блефует. С бледным лицом добавил я: в толстовке с капюшоном, крушит бетон голыми руками. Зак покосился на магнитофон, в котором крутились две кассеты. А вам разве можно об этом говорить? Но нас же никто не услышит, сказала Лесли. Да если бы, подумал я. Найтингейл, Сивил и с т е ф а н о п о л у с скорее всего, наблюдают за нами через монитор, подключенный к камере, и пишут примечания к каждой фразе, будто боксерский поединок комментируют. Еще небось таблицу очков составили и ведут подсчет. Там в подземке, где была вечеринка, ты пытался меня задержать, напомнил я. Не хотел, чтобы я гнался за ним? Еще бы. Видишь, чем все кончилось. Так ты все-таки его знаешь, сказала Лесли. Ну, пересекались пару раз, пожал плечами Зак. Иногда по делам, иногда просто тусовались вместе. Кто он такой? Его зовут Стивен, ответил Зак. Слушайте, а как насчет еще одного Марса? Фамилия, спросил я. А может, горячего шоколада? Не унимался Зак. После зельца самое то. Фамилия. Нет у них фамилий, вздохнул Зак. Очень хотелось спросить у кого это у них, но иногда полезно, чтобы допрашиваемый решил, что ему удалось в а с н а д у р и т ь Поэтому я спросил, где Стивен живет. В п э к х е м е Мы спросили, где конкретно, но точного адреса Зак не знал. А для чего ему пистолет? Ты не в курсе? – спросил я. Какой пистолет? – удивился Зак. Из которого он пытался нас подстрелить. Пару секунд Зак торащился на нас как на сумасшедших, потом свел брови. А, тот пистолет. Ну вы, наверное, что-то натворили, потому что это оружие он носит только для самозащиты. Не думайте, он не бегает с ним по улицам и не отстреливает людей. А тебе он его показывал? Что показывал? Пистолет. Ты его видел? Зак откинулся на спинку стула и как-то неопределенно махнул рукой. Было дело, сказал он, но в руки не давал. А ты помнишь, что это был за пистолет? спросила Лесли. Да просто пушка, ответил Зак, сложив пальцы пистолетиком. Я не разбираюсь в огнестреле. Револьвер? спросила Лесли. Или самозарядный? Глок, ответил Зак. Как у Копов. Ты же вроде не разбираешься в огнестреле, напомнил я. Это Стивен его так называл, пояснил Зак. Слушайте, ну налейте шоколаду, я сейчас поддохну. Столичная полиция структура по большей части не вооруженная, и поэтому она очень строго относится к незаконному владению огнестрелом. Такие дела привлекают особое внимание старших офицеров, которые не колеблясь задействуют очень серьезные ресурсы. В итоге обычно привлекают СО-19 вооруженное подразделение столичной полиции. Их неофициальный девиз: "Пушки не убивают, мы убиваем из них". Изаку наверняка известно о таком серьезном подходе, и вот вопрос: что такого важного он пытается скрыть, что готов выдать своего приятеля Стивена и подтвердить, что тот незаконно владеет оружием? особенно если учесть, что отдел убийств, осмотрев о к с ф о р д с е р к у с и опросив всех свидетелей, установил, у этого самого Стивена на момент выхода из вагона оружия это и не было. Горячего шоколаду, значит, переспросила Лесли, поднимаясь. О, да, воскликнул Зак. Лесли спросила, буду ли я кофе. Я сказал да. и добавил, обращаясь к магнитофону, что констебль Лесли Мэй покинула помещение для допроса. Зак ухмыльнулся, похоже, решил, что ему удалось что-то от нас утаить, чего мы, собственно, и добивались. Значит, твой приятель Стив так сказал. Стивен, поправил Зак. Он не любит, когда его называют Стивом. Твой приятель Стивен из п э к х е м а Кивнул я. Как давно ты его узнаешь? С детства, ответил Зак. Я заглянул в блокнот. С того времени, когда жил в приюте Святого Марка, уточнил я. Да, так уж получилось. А он у нас находится в н о т и н г х и л л е заметил я. Меньше, чем в пяти минутах ходьбы от дома Джеймса Галлахера. Далековато от Пекхема не находишь? Но ну, не сидеть же на месте, не возмутимо ответил Зак. Есть же бесплатные автобусы и все такое. Значит, вы вместе тусили? Тусили? Да, было дело. Еще частенько отрывались, а бывало, что и зависали где-нибудь. Где-нибудь? В твоих краях? Уточнил я. На Портабелло, в районе Ледброк Гроув. Ну, на рынке же всегда есть какая-то движуха, ответил Зак. А Стиви, ну, знаешь, слегка повернут на искусстве. И вот мы там подрабатывали. Ну поручения разные выполняли, еще всякую всячину делали. А сам он каким-то искусством увлекался, спросил я. Ну руки у него растут откуда надо, ответил Зак. И как-то он так это сказал, что я заинтересовался, почему он так старательно обходит тему искусства. Может быть гончарным делом? Зак как-то замялся, явно подбирал слова. Но ответить не успел. Вошла Лесли с подносом, на котором стояли кофе, горячий шоколад и тарелка с печеньем. К сожалению, эта часть допроса была заранее прописана в плане и и м п р о в и з а ц и и не допускались. Поэтому вместо того, чтобы выжать из зак а ответ, я пометил в блокноте: Стивен, керамика, мотив. Лесли, доложившись магнитофону, наклонилась ко мне и прошептала на ухо. т у т самый отвратный кофе во всей столичной полиции. Я многозначительно глянул на Зака. Да, надо же, как интересно. Вид у него был равнодушный, но слегка настороженный. Так говоришь, у твоего приятеля есть пистолет? Продолжал я. У него был пистолет, возразил Зак. А теперь он его, наверное, уже выкинул. На Оксфорд-Серкус у него пистолета уже не было, заметил я. Я же говорю, выкинул. Не выкидывал он его. Покачала головой Лесли. Ни в поезде, ни на путях, вообще нигде. Мы не нашли никакого оружия на всем отрезке пути от лестницы на Холланд-Парк до станции Оксфорд-Серкус, хотя очень хорошо искали. И вот понимаешь, какая странная штука, сказал я. В меня то стреляли не из глока, в меня стреляли из пистолета-пулемета Стен. Отличить одно от другого очень легко, можешь мне поверить. Да, особенно если провести баллистическую экспертизу, добавила Лесли. Значит, их было как минимум двое, заключил я, отхлебывая кофе. Он и вправду оказался мерзким, бледномордых типов в толстовках с капюшонами. И почему-то мне кажется, что ни один из них не родился в п е к х е м е а? Зак. Они родные братья, сказал Зак. Его упорство вызывало уважение, но значение не имело и б о л о ж ь на допросе может оказаться столь же полезной, как и правда. Это потому, что в с я к а я к а ч е с т в е н н а я ложь непременно содержит т а л и к у правды, способную, по мнению лжеца, помочь ему выйти сухим из воды. Правда постепенно накапливается. Гораздо проще помнить ее, чем придуманные объяснения. И она в отличие от лжи, от ответа к ответу не меняется. Поэтому надо просто перефразировать один и тот же вопрос, пока не получится четко выделить правду и лжи. Вот почему содействие полиции в расследовании преступления может отнять целый день. Это в лучшем случае. Они из народа фей? – спросила Лесли. Зак нервно з ы р к н у л на магнитофон, потом на камеру. Вам точно можно про это говорить? Так они и фей или нет? переспросил я. Слушайте, вообще это слово употребляете только вы, заметил Зак. У нас никто так не говорит. Если, конечно, не хочет лишиться зубов. Но ты говорил, твой отец был фейри, напомнил я. Но был. А р е к и говорят, ты наполовину гоблин. Вы знаете, ничего не хотел плохого сказать, но эти реки просто кучка надутых сук, возомнивших о себе не весь что. На последних словах Зак слегка повысил голос. Наконец-то, подумал я, зацепило. А твой друг Стивен, он гоблин? – спросила Лесли. Не стоит обзывать гоблинами кого попало, раз не знаешь, что это значит, заметил Зак. Он снова говорил как обычно, простовато беспечным тоном. Но я расслышал тщательно скрываемое напряжение. Вдобавок он нервно з а б а р а б а н и л пальцами по столу. А как же нам их тогда называть? – поинтересовалась Лесли. Вам, сказал Зак, наставив на нас палец, вообще никак не надо. А что вам надо, так это оставить их в покое. Один из них стрелял в меня, возразил я, из пистолета пулемета, а второй пытался меня закопать. Прямо мать его в землю, Зак, и оставить там подыхать. Чёрта с два, я их оставлю в покое. Вот что я тебе скажу. Они просто защищали, начал Зак и осекся. Что защищали? Себя, сказал он. Ты и Саковиц. И мы много о тебе слышали. Знаем, что будет, если ты окажешься не в то время, не в том месте. Значит, точно фейри, подумал я. Так кого они защищали? Повторил я вопрос. Себя. Врет и не краснеет. А как зовут его брата? Пауза. Маркус. Снова врет. А он, наверное, очень любит овощи? Спросила Лесли. Раз братцы Ноланы на двоих каждый раз привозит такую кучу зелени. Но они ведут активный и здоровый образ жизни, пояснил Зак. Зак, вздохнул я, мы совсем тупые по твоему. Даже не знаю, ответил он. Вам по десятибалльной шкале подсчитать, кто они такие? резко спросила Лесли. Зак открыл был рот спросить, кто они, но Лесли сердито стукнула кулаком по столу. Зак у меня очень чешется лицо под маской, прошепела она. Чем скорее ты скажешь правду, тем скорее я окажусь дома и смогу ее снять. Так кто они? – спросил я. Просто люди, выдохнул Зак. И вам следует оставить их в покое. Слишком поздно, ответил я. Твой приятель вызвал коллапс на центральной ветке во время предрождественского ажиотажа. Власти говорят об ущербе в миллионы фунтов и о том, что станция в ближайшие полгода не откроется. Как думаешь, им понравится, если я приду и скажу, мы знаем, кто это сделал, но решили отпустить его с миром? Зак театрально стукнул с лбом о стол и застонал. Нам нужны сведения, которые можно сообщить руководству, сказал я. Поделись этими сведениями, и мы заключим с тобой соглашение. А какие гарантии дадите? – спросил Зак. Честное слово. Не обижайся, Питер, – хмыкнул Зак. Но мне не нужно слова марионетки. Обещание должен дать тот, кто дергает за ниточки, то есть Найтингейл. Если они действительно особенные, сказал я, то мы можем не придавать это дело большой о г л а с к е Но уж если тебе непременно надо подключить моего босса. то придется для начала все рассказать мне. так все-таки кто же они? снова спросила Лесли. насколько знал Зак именно их повстречали Юджин Билл и Патрик г а л л х е р когда прокладывали рельсы к югу от реки. это когда они там рыли коллекторы? спросил я. не, еще до того. покачал головой Зак. они помогали копать тоннель в Оппинге. Тогда понятно, подумал я, почему у бригады Била дела резко пошли в гору. Так ты говоришь, они не из фей, продолжил я. Но от других людей они отличаются? Ага. Чем именно отличаются? Спросила Лесли. Ну как, сказал Зак. Различие ведь б ы в а ю т двух видов. Правильное. Можно родиться другим, как я, или д о ч к и Темзы. или те, кого называете феями, хотя ни черта не понимаете, что это означает. А можно стать другим по собственному выбору, как ты или мастер Найтингейл. Он вдруг нахмурился, указывая на меня пальцем. Ну ладно, трех видов: те, кто родился другим, кто пожелал стать другим и кто стал другим по чьей-то воле. Он перевел палец на Лесли. Например, после несчастного случая. Лесли пристально посмотрела на палец, и Зак его тут же опустил. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но Лесли велела не отвлекаться. Обо мне не беспокойся, сказала она. Так они значит от рождения другие? Ты это хочешь сказать? Зак кивнул. Так и хотелось написать в блокноте другой подвид. Но доктор Валит как-то раз сделал мне суровое внушение на тему не используй биологические термины, не зная их точного значения. Я написал мутанты и сразу зачеркнул. Доктору придется обойтись формулировкой другие от рождения. Лесли заставила его подтвердить это вслух. Допрос по-прежнему записывался. Да, от рождения. Снова кивнул Зак. Откуда они вообще взялись? Понятия не имею. г а л а х е р и Вила л где-то пересеклись с ними в те времена, когда копали тоннель. Может из под земли достали? Не знаю. А так керамика – это ведь их работа, верно? – спросил я. Зак опять кивнул и, повинуясь косому взгляду Лесли, сказал вслух: «Да, это они ее делали». Но название у них есть? – спросила Лесли. У кого? н у у тех, кто ее делал, как то же их надо называть гномами, эльфами, гоблинами, как? Мы зовем их тихим народом, ответил Зак. И ты привел Джеймса г а л л а х е р а к ним под землю? спросил я, не дав Лесли возможности уточнить, вправду ли они тихие. Мне кое кто шепнул, что он интересуется имперской керамикой, ответил Зак. И я решил на этом подзаработать. Поэтому я познакомился с ним. Помнишь, я рассказывал тогда в первый раз, как показывал ему город и все такое. А ту вазу для фруктов ты покупал? Не вазу, сказал Зак, статуэтку. Точнее, я сводил его на гоблинскую барахолку, и там он ее купил. Лесли недовольно покосилась на меня, когда я сообщил магнитофону, что под гоблинской барахолкой. Имелся в виду нелегальный передвижной базар. Но я подумал, Найтингейл в любом случае захочет уточнить. Это которая на Повис сквер? Не, помотал головой Зак. На предыдущую, то что была на Повис сквер он потом сам нашел без меня. Смышленый парень был. Что правда то правда. С этими словами он взял кружку и принялся пальцем собирать со стенок остатки горячего шоколада. А ваза для фруктов тоже сам купил. Рискуя снова навлечь на себя гнев Лесли, я продолжил отклоняться от темы. Достал ту самую миску, специально захваченную из безумства как раз на этот случай. Ее вестиги ощущался даже сквозь пластиковый пакет для в е щ д о к о в Я поставил миску на стол и пододвинул к Заку. Это она? Она кивнул Зак даже не г л я н у в Та самая, уточнил я. Не похожая, а именно та. Угу. А откуда ты знаешь? Просто знаю и все. И что ты так можешь идентифицировать любую глиняную посудину? Поинтересовался я. Или твои суперспособности распространяются только на керамику? Чего? Если я сейчас принесу из столовки тарелку и покажу тебе. Сможешь ты через неделю выбрать ее из ряда тарелок, выставленных на опознание? Опознание тарелок. Одному Богу известно, что на это скажет Сивил. д а Ты рехнулся что ли? Возмутился Зак. Она же не на к и т а й с к о й ш т а м п о в а л ь н е й сделана. Ее изготовил тихий народ. Он говорил медленно, словно желая, чтоб я как следует понял. У них не бывает двух одинаковых изделий, как не бывает одинаковых человеческих лиц. Вот почему я знаю, что это именно та миска. Я подумал, возможно ли, что Зак, п о л у ф е й р и полугоблин, полу непонятно кто, воспринимает вестиги иначе, чем я, Лесли или Найтингейл? Если да, тогда логично, что и реагирует он на них по-другому, возможно, более спокойно. Я сделал в блокноте соответствующую пометку, понимая, что Лесли сейчас снова возмутится. Идем дальше, сказала она, словно услышав мои мысли. Так значит ты привел Джеймса Галохера в коллектор на встречу с этим тихим народом? Зак улыбнулся. Слушай, а с н и м и м маску? Ты же знаешь, мы не против. Да, Питер? Я ожидал, что она либо пропустит это мимо ушей, либо скажет, чтобы он заткнулся. Но она вместо этого повернула голову ко мне и вопросительно посмотрела. А у меня не надо спрашивать, пожал я плечами, все еще надеясь, что она не станет снимать. Потом снова глянула на Зака, тот криво у х м ы л ь н у л с я Я ее сниму, тихо сказала Лесли, если ты перестанешь морочить нам голову. Идет, тут же кивнул он. Лесли растянула маску и аккуратно сняла. Ее лицо было все так же безобразно и блестело от пота. Я на миг завис и только потом сообразил подать ей салфетки. Она принялась вытирать лицо, а я заметил вдруг, что Зак глядит на меня как-то нехорошо сощурившись. Ну вот, маска снята, сказал я. Твой ход. Давай, кивнула Лесли. Про Джеймса г а л а х е р а и семерых гномов. Кто сказал гномов? Мы молча смотрели на Зака. д е в а т ь с я ему было некуда, пришлось рассказывать. Джеймс Галахер, как выяснилось, обладал упорством, свойственным только американцам, да еще, пожалуй, агентом по продаже пластиковых окон. Зак чего только не делал, даже рванул бегом до ларька с алкоголем, но бесполезно. Джеймс стоял на своем. И тогда сказал Зак. Мы разжились кое-какой экипировкой и нырнули в кроличью нору. Это была на редкость вонючая кроличья нора. Я заставил Зака точно отметить на распечатке Google карты то место, где они проникли в коллектор. Это оказался тот самый люк в пятидесяти метрах от дома Джеймса. Уж не им ли воспользовалась агент Рейнольдс, подумал я. Еще некоторое время мы потратили на то, чтобы показать Заку ботинки Джеймса и получить подтверждение, что это такие его ботинки. Ну или просто похожи на те, что Джеймс купил для вылазки в коллектор. А так ведь они могут быть чьи угодно, разве нет? Было бы странновато, если бы он так уж внимательно приглядывался к ботинкам Джеймса. А? Хотя если ты повернут на обуви, почему нет? – добавил Зак. Люди ведь все разные. Я еле сдерживался, чтобы не побиться головой об стол. В конце концов Лесли кратко, но доходчиво дала Заку понять, что еще немного и побьет его головой об стол. Подействовало. Мы перешли наконец к эпизоду, когда он представил Джеймса Галлахера тихому народу. Не то чтобы они вот прям так и назывались. Спасибо про неоднозначность, мы поняли. Присек я очередное. Пояснение. Но Зак мало того, что не знал их точного названия, он еще не мог с уверенностью сказать, где они живут. Я знаю, как добраться к ним под землей, пожал он плечами. Но хоть убейте, не в курсе, где это наверху. Ну, вы поняли. Где-то в н о т и н г х и л л е Точнее, он не знал. А я подозревал, что как раз-таки знаю, но делиться подозрениями не спешил. И еще Зак хотел, чтобы мы запомнили, они живут вовсе не в канализации, у них есть собственные тоннели, сухие и удобные. Нет, описать он их не может. Там ничего не видно, они не любят света. Джеймс же с первого прикосновения воспылал к ним любовью. Только и говорил, что об этих стенах, сказал Зак. А что в них такого? спросил я. Ему нравилось, какие они на ощупь. А тихому народу понравился Джеймс. Они типа в нем увидели родственную душу. Тогда они первый раз и пропустили меня через коридор. И то, наверное, потому, что я дружу со Стивеном. Так значит Стивен его настоящее имя. Да, кивнул Зак. Поверьте, я не вру. У них у всех такие имена: Стивен, Джордж, Генри. Даже странно, что они не носят плоских шляп и штанов на подтяжках. Но на поверхность они почти не выходят. Стивен скорее исключение из этого правила. Зак сказал, те, кто взаимодействуют с наземным миром, с ними не живут. Так что там искал Джеймс? – спросила Лесли. Не знаю, пожал плечами Зак. Может, что-то связанное с искусством, а может, девчонку какую подцепил. Есть у них п р и с л о в и е фею познаешь, назад пути не узнаешь. Что-то он скрывал. Слишком уж упорно, раз за разом уходил от темы. Стало быть, Джеймс пошел к ним в тоннель, а ты остался снаружи? – спросила Лесли. В коридоре, уточнил Зак. Но сам-то как думаешь, зачем он туда пошел? Меня вообще дальше коридора не пустили, и это после того, что я для них сделал, – сказал Зак пафосно, складывая руки на груди. Не хотят меня там видеть и все тут. От Джеймса значит хотели, заключил я. И ты обиделся? Вообще да, сказал Зак. Должен сказать, было такое дело. Еще бы. Радостная встреча, обнимашки и веселье достались Джеймсу, а Зака, хотя он столько раз покрывал Стивена или разруливал за него наверху всякие проблемы, не пустили. Только потому, что он не потомок Билов или г а л а х е р о в никакого упитанного тельца ему не приготовили, хотя т е л ь ц а х тем более упитанных речи вообще не шло. Закласть упитанного тельца, устроить пир, пиршество, восходит к библейской притче о блудном сыне. Но все равно возмущался Зак. Хоть бы как поблагодарили. Вот почему надо держать язык за зубами, если сидишь на допросе в полицейском участке. Мы ведь Слесли были вполне готовы вычеркнуть Зака из списка подозреваемых, пока он не обнаружил свою неприязнь, а это уже был мотив. Мы переглянулись. Я понял, она тоже слабо верит, что Зак убийца. Отвел глаза. И вдруг понял, что посмотрел на нее без маски и просто прочитал мысль на лице впервые, не подумав о том, во что о н о п р е в р а т и л о с ь А Грэму Биллу подносили упитанного тельца? – спросил я. Или может Райну к э р р л у Кто такой Райн к э р о л л спросил Зак. Известный художник и скульптор, – ответил я. Джеймс был его поклонником. Извини, не знаю такого. Пожал плечами Зак. Не могу же я знать всех и каждого. Но если это был правильный Каррол, то да, и его могли впустить. А как насчет Грэма Била, директора фирмы? Спросил я. Бывал он там, кивнул Зак. Но гораздо чаще заходил его брат. Очень уж любил копать. Жаль, что так погиб. Стивен говорил с тех пор, Грэма Била они больше не видели. Сколько их там? – спросила Лесли. – Не знаю. Десять? Двадцать? Двести? Больше двадцати, – сказал Зак. По крайней мере несколько семей. Семей, – выдохнула Лесли. о боже, они многие сотни лет живут на особицу, – сказал Зак. Зуб даю, твой наставник и знать о них не знал. А теперь то что? Я в и т е с ь т у д а всей толпой узнаете, что их дети не ходят в школу и доложите в с о ц защиту, выпишете штраф за незаконное проживание в метро. Он прожигал меня гневным взглядом. Чего молчишь? Сами не знаете, что будете делать, так ведь? Он был прав. Я действительно не знал, что мы будем делать, но ведь для этого Бог и создал начальство. Однако и оно не знало, что делать дальше. Вам было известно, что там живут люди? – спросил Сивил у Найтингейла. Мы собрались возле маркерной доски в отделе убийств. Там обычно висят расписания, записки и фото тех, кого только что вычеркнули из списка подозреваемых или свидетелей. Нет, – ответил мой шеф. Может, сейчас и не время об этом говорить. Надулся, сивил. Но для меня на лицо явны й недосмотр с вашей стороны. Припомните, Томас, что случилось за этот год. Я завел излишне близкое знакомство с мистером Панчем и участвовал в поджоге Ковентгардена. А мирям достались бабы с зубастыми вагинами и люди кошки. И теперь, значит, вы хотите поставить меня перед фактом, что под Ноттингхилом живут гребанные люди кроты, вооруженные... Пистолетами стэн и их там целое гребанное поселение меня постоянно призывают считаться с вашим мнением во всем, что касается необычных и особых дел, но теперь у меня есть все основания выражать крайнее недовольство вашим подходом к служебным обязанностям. Это, разумеется, очень досадно. Начал было Найтингейл. Это вашу мать не досадно, очень тихо сказал Сивил. Это просто не профессионально. Я уже достаточно хорошо знал Найтингейла и только поэтому уловил, как он едва заметно поморщился, и понял, что это означает. Вы, разумеется, правы, вежливо сказал Найтингейл. Я допустил недосмотр и приношу свои извинения. Взгляд с т е ф а н о п о л о с вопрошал: чё за хрень происходит? А я и сам не понимал. Даже Усивило вид был настороженный. До того, как стать главой безумства, пояснил Найтингейл. Я редко участвовал в городских операциях. Большую часть времени проводил за границей. Мы лишились большей части наших. Он замялся, подбирая выражение. Словом, большинство моих коллег, имеющих опыт подобной работы. Не могли более нести службу. Весьма вероятно, что я нашел бы у п о м и н а н и е об этих подземных людях в соответствующей литературе. Однако меня, как и вас, в последнее время отвлекали внешние факторы. Сивил с ощурился. Я хочу, чтобы мы отправились туда как можно скорее, пока эти гады не зарылись под землю, в смысле не залегли на дно, добавил он, сообразив, что сказал. Я предлагаю провести эту операцию после Рождества, сказал Найтингейл. Хотя бы из-за сверхурочных, кивнул с т е ф а н о п о л у с Как вы знаете, и СО 19, и транспортники будут заняты на своих операциях а ж д о н о в о г о года. Они непременно потребуют сверхурочных, а малым числом соваться в подземку нежелательно. Но мы можем хотя бы допросить Грэма Била. Сегодня после обеда, спросил Сивил. Это не такая уж чертовски сложная задача, по-моему. И еще Райна Керролла, скульптора, добавил я. Нужно выяснить, были ли у него контакты с тихим народом. Тихим м а т е г о народом покачал г о л о в о й Сивил. Короче. Сразу после Рождества первым делом собираем всех представителей рода человеческого тепленькими прямо от Рождественского стола, и как только у всех выветрится похмелье, сразу двигаем в подземку. Я переговорю с Темсвотер, пообещал Найтингейл. Обещаете? Нахмурился Сивил. Это было бы прекрасно. в Здохнув. Стефанопулос многозначительно глянул на меня. Кофе предложил я. Спасибо, Питер, с удовольствием. Столовка здесь была не самая мерзкая, даже несмотря на безвкусное рождественское оформление в виде м и ш у р ы обмотанной вокруг кассового аппарата и разбросанные в витрине среди конфет, батончиков мюсли и пачек печенье. Я не стал повторять ошибку и взял чай. Пока кассирша, уроженка Конго, пробивала мой заказ, я огляделся и увидел, что м и ш у р а висит прямо над лотками с горячим, а конец ее болтается совсем низко над котлом с вечным рагу и периодически туда макается, когда налетает скозняк. в Вот и за з такого отношения к г и г и е н е питания сотрудники частенько и уходят на больничный. Но тут, конечно, свою роль еще играет. перебор взаимодействия со служебными собаками, природными стихиями и добрыми горожанами. Они тут что, подумал я, не знают про кишечную палочку? Аккуратно поставил поднос, развернулся и пули вылетел из столовки. Помчался вверх по лестнице обратно в отдел, перепрыгивая через три ступеньки за раз. Похоже, не суждено мне тут платить за чай-кофе. Нам надо в подземку сегодня. С порога брякнул я, пока Кевин мать его Нолун не уничтожил половину ее жителей.